Сбросивший тело человек, не знающий способности тонкого тела к полетам будет продолжать пользоваться методами плотного тела и тем ограничит свои возможности. Но одного знания еще недостаточно надо иметь какой-то запас огни. Без горючего дающего огоньня силу движения машина работать не будет, Так и тонкая оболочка. В телефизическом все приводится в движение огнем, то есть энергии огнной или психической. Так и в теле тонком, ментальном и огненном, все движется им же, им совершаются и полеты. Чем выше оболочка, тем легче, быстрее полет. Легче всего летать в ядре духа. Летать может и плотное тело, но на высших планетах. На Земле же левитация явление редкое. В теле ментальном летать столь же легко и просто, как и в обычном воображении. Стоит представить себе процесс движения, как оболочка тотчас же его выполняет. Шофер и летчик знают, куда направить свои машины, то есть цель и назначение движения, знает это и пешеход. Обычный человек не блуждает бесцельно, тот же принцип соблюдается и при полетах в теле тонком. Мысль дает направление, а ее объект – цель. Магнетизм мысли является двигательной силой, полет идет по линии магнитного притяжения. Если человек, будучи в теле астральном, помыслит о том, как хорошо бы «напиться вина», Он тотчас же очутится в обстановке созвучной, притянутой мыслью, или вернее сам притянется в соответствующее окружение и пребудет в нем, пока мысль не изменит направление. Трудно пьянице, например, ее изменить, ибо всю жизнь на земле он пил беспробудно и других устремлений не знает. Господствующая мысль дает направление полету, и она же ввергнет в условия ей родственное. Так мыслью обуславливается как состояние покоя, так и движение. Мысль может быть крыльями полета или оковами узника, потому надо раскрепостить мысль. Мысль связана тем, на что обращено внимание сознания, на чем сосредоточивается оно. Мысль путешественника устремлена к объектам, местам и странам, где происходит передвижение, астронома к звездам, ученого в области изучаемого, обжоры к еде. Устремлением определяет себе человек направление и сферу полета мысли, а также и передвижений своих в мире тонком. Устремление – крылья, устремление – цепи. Устремление – сила магнитная мысли, насыщенная энергией сердца. 423 сентябрь, 27. Помогу, но и вы. Каждый идите силою всею. В этом закон и пророки. Никакие пророчества не принесут пользы, если продвижение Духа не будет законным, то есть свободным, то есть под влиянием импульса самоисходящего из собственной сущности человека. На небо насильно тащить нельзя. Царствие Божие силой берется, но своей собственной, от сердца идущей. Сердцами пылайте не по утрам, не по вечерам, Не по праздникам только, но постоянно, и непрерываемым будет ваш путь. Нелегка задача пронести огонь среди вихрей во мраке, когда темные руки так яро стремятся его загасить. Пока любовь живет в сердце к владыке, можно спокойно идти, зная, что серебряная нить соединяет с учителем свет. Идите спокойно, если в сердце к владыке пылает любовь. 424 сентябрь, 28. Утверждаю ненужность астральных эмоций перед лицом жизни. Утверждаю господство воли над ними. Утверждаю, что можно прожить и преуспеть явно, не погружаясь в пережитки астрального проводника. Действие, лишенное астрального начала, будет бесстрастным. Это есть основание спокойствия и равновесия. Потеряв кошелек, можно отнестись к этому совершенно бесстрастно, не допустив движения в астрале. Также можно ответить и на обиду. Действия совершаются, как обычно, только изъяты из них эмоции низшего проводника. Наказывая преступников, Акбар не имел при этом никаких личных эмоций. По видимости, два действия могут быть совершенно одинаковыми. В одном принимает участие астрал – Из другого он выключен совершенно. Надо учиться хотя бы частично совершать действия, выключая астрал. Конечно, это необычно. И сама эта необычность столь редка в людях, что возбуждает в них какой-то непонятный страх, когда они чувствуют в другом человеке отсутствие астрального начала в проявлении. Это и понятно, ибо равновесие – страшная сила. Не может ее быть, если астрал не обуздан. Опыты с выключением астрала из действий следует повторять, возможно, чаще. Такое действие бесконечно сильнее действия, насыщенного эмоциями, ибо совершается оно на плане более высоком, энергиям которого подчиняется план высший. Из двух людей одинаковой силы воли бесконечно сильнее тот, кто владеет своим астралом. Спокойствие уже сила даже в статическом состоянии, Спокойствие же действие – сила, неодолимая для всего и для всех, что ниже ее по плану проявления. Утверждая спокойствие и бесстрастие, силу свою утверждает тогда человек. Полагает, что при крике, суете и несдержанности проявляются энергии духа и силы его, но это неверно, в них проявляется лишь слабость. Сила обычно спокойна. А сила сдержанная сильна необычайно. Рано или поздно, так или иначе, но сдержанность, спокойствие и равновесие придется явить, ибо это формы уявления растущих огней духа. Эти качества, суть, накопители энергии огненной, в то время как астрал каждым своим движением их расточает. Энергия может выявляться в действиях сдержанных или не сдержанных, высших или низших. Урон сил происходит в тех и других случаях. Только затрата их разнится в количестве сил необычайно. Распущенный астрал делает огненный аппарат человека подобным паровому котлу, все клапаны которого открыты. Это не дает возможность накопить силу для работы, то есть для действия. Потому указуется быть как ларец закрытый и действовать пламенно. Лишь сдержанное действие может быть огненным, ибо нездерживаемое быстро исчерпывает себя – И делает человека пустой шелухой Много решимости надо, чтобы астрал обуздать, ибо проявляет он себя безудержу на протяжении слишком уж долгого времени. Без ярой борьбы и сопротивления не подчинится, ибо враг духу. Формулу «ударившему тебя по правой щеке» «подставь левую» надо понимать астрально то есть по отношению к астральному проводнику, которому не дается возможность отвечать или реагировать яро на внешнее воздействие, могущее вызвать его особую ярость, именно в данном случае на обиду и оскорбление. 425 сентябрь 29 Блуждающие души, так называем их, не знающих путь свой. Но вы знаете... И знаете, куда идти, и потому блуждание не ваш путь. Идите к самому владыке, много препятствий встанет на вашем пути, и первое из них – страх. Качество бесстрашия надо приобрести, без него не продвинуться и не дойти, ибо много ужасных личин преградит путь. Темное действует страхованием, когда видит, что жертва не преодолела страха в себе они мысли шлют самые устрашающие самые беспокойные но нет ничего страшнее страха рассмотрим явление страха то что суждено не миновать боится человек или нет но через сужденное испытание надо идти но страх пожирает энергии духа страх тушит огни и делает человека беспомощной игрушкой в руках темных сил Человек, обуянный страхом, пустая оболочка и флюгер для темных воздействий. Он беззащитен, но бессмысленен страх, ибо нет в нем ни одного положительного свойства, и не нужен он в жизнь. Потому боритесь с этим недостойным явлением. Несокрушим духа бессмертен, ничто не может уничтожить его.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 Только сил нужных лишит выдержать испытания, не теряя достоинства духа. Все страхи обычно остаются несостоятельными, и того, чего боится человек, с ним не случается вовсе. Не страшно ничто, когда с иерархией света и близок учитель. Мужество духа соберите, и силу найдите бесстрашно взглянуть жизни в лицо. Простой воин, идя в бой, и зная, что может потерять все, и самую жизнь, Все же идет, и в ожидании боя несчастным себя не считает, но идет, смеется, и облика человеческого не теряет. Но лицом к лицу встречает опасность герой. Героями будьте вы, знающие Учителя Света, и бесстрашно идите, идите через жизнь, ибо нужно пройти, чтоб сражаться с тьмою, все преодолеть и духом не пасть. 426. Друг мой, помощь дается тогда, когда приложено собственное усилие, дабы было к чему приложить, ибо имеющему дастся, а у не имеющего отнимается и то, что имеет. Таков закон. Потому если хотите получить, принесите сами хотя бы мало-малейшее, иначе останетесь с пустыми руками. Вот почему нужна самодеятельность и собственные усилие, если хотите продвинуться. Под лежачий камень вода не течет, а также и под колоду. Не может учитель двигать колоды, тупо лежащие на земле, но яро поможет каждому устремленному духу, принесшему хотя бы искорку света. 427. Сентябрь 30. Дети мои, любимые дети, все потухло во мраке, и ощетинилась тьма, и многое из посланного вам не доходит, и труден контакт. Чего ждать? Эволюции мира, но не в личных мерах.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 Только огнем сердца можно устоять против тьмы, даже луч владыки бессилен, если сердце потухло. 428 октябрь 1 Если сокровище камня растет, если единственная цель жизни заключается в том, чтобы его приумножить то в конечном итоге не все ли равно, как, где и в каких условиях живет человек, если эту миссию жизни своей он выполняет успешно можно повернуть все обстоятельства так, что они будут служить этой цели. Из всего извлекаются тогда элементы, идущие на построение кристаллов сокровища огненного. И не будет тогда обстоятельств противных, ибо все будет служить человеку. Пчела собирает мед с разных цветов и на разных лугах. Железная неуклонность движения к раз и навсегда поставленной цели Дает уверенность шагу и твердость ноге. Для земного ума и земных чувств что-то хорошо или плохо, приятно или неприятно, желательно или наоборот, для духа и судеб его оценка иная. Критерий для суждения о происходящем будет один. Дает ли оно возможность приумножить сокровище камня и отложить в чашу амриты элементы нетленных накоплений? все же прочее и, быть может, очень приятное, утешительное и желанное с точки зрения обычной, значения не имеет, не нужно, и следа не оставит, и полезным для духа не будет. А самое тяжкое и обременяющее, и причиняющее острую боль, быть может, весьма плодоносным и приносящим явные кристаллы огненных отложений, Надо в корне изменить отношение ко всему окружающему и происходящему в жизни, надо зорко смотреть, что приносит очередная волна жизни, оставив в стороне все соображения о приятности, огорчениях и обременительности явлений. Если нечто отягощает, но крылья духу дает, то как же без крыльев? Тесно орленку в скорлупе, но без нее орлом стать он не сможет.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 идущих за ним под удары волн ярых житейских. Ему не надо тепличных растений. Но дуб, выросший на голой вершине, открытой непогоде и бурьем, символом будет стойкости духа. И хорошо, что шатается и колеблется все вокруг. И хорошо, что даже завтрашний день не обеспечен. Тем более стойкости явить может дух, точку опоры перенеся извне-внутрь. Если вовне колеблется все, значит опора внутри. Энергии духа, протянутые к внешним условиям, явлениям, обстоятельствам и вещам, и как бы опиравшиеся доселе на них, надо вернуть обратно, втянув их вовнутрь и собрав в центре. Вернуть их надо также и от людей, на которых возлагались надежды или даже бессознательно опирался дух. Опора одна – учение. Когда очень темно, подумаем о свете. Когда колеблется все кругом, силы внутри соберем. Опору внутри утвердивши, опора учитель, но я в вас и вы во мне, и так мною, который в вас, устоите, ибо я с вами всегда. А вы разбрасываете свои энергии по внестоящим объектам и людям, и, чую неустойчивость их, удивляетесь, что и вы начинаете колебаться вместе с ними, теряя устойчивость духа. Верните энергии, отданное кому-то или чему-то, внутрь учитель внутри, и тогда, собрав силы внутри, силой найдете возрасти духом и на все, что окружает вас и восстало на вас. Не собрав энергии внутри, не сосредоточив ее в духе, внешних воздействий не преодолеть и удары в жизни не выдержать. Учитесь же сдерживать силы, которые так бездумно растрачиваются наружу. Этим ценно самообладание и умение владеть своими чувствами, если бы знали, что теряется при каждом наружном выявлении чувств. Потому утверждаю спокойствие, насколько возможно. И полное владение собой. Будьте как солнце, побеждающее ночной мрак каждодневно и победно сияющее на небе. Будьте в упорной настойчивости своей и постоянстве тьму в себе победить, Утреннему солнцу подобны. Оборот земных дел сменяется мраком и светом, но солнце в пространстве всегда. Будьте как солнце.